Глава девятая. Новые действующие лица. Ваше Величество, то, что произошло, просто возмутительно. Совершенно с вами согласен. Это недопустимо. Полностью разделяю вашу точку зрения. В конце концов, это переходит все границы. И здесь не могу с вами не согласиться. Да вы что, издеваетесь, что ли? «Ни в коей мере многоуважаемый Гоша. Я и сам в недоумении, и в полной растерянности. Я просто не понимаю, как такое могло произойти в моем городе». Вообще-то, когда спорят особо королевского рода, то лучше держаться от этого спора подальше. Так сказать, на всякий случай. Например, хотя бы ради собственной безопасности и сохранения своих голов на плечах. но по прихоти своего коварного соперника, застрявшей в его сне, и Гоши, законный наследник престола, так увлеклись своим спором, что не замечали ничего вокруг. В том числе и, собственно, предмет своего спора, чудом спасшихся из чуть было не поглотивших и не погубивших их кошмарных снов. Тим и Катя, Кузьмич с котом и степенно витавшая над ними бабушка Агафья С удивлением узнали, что, оказывается, они попали в коварно расставленную кем-то ловушку кошмарных снов, которые должны были обязательно погубить их, если бы не спасительный звонок Катиного телефона. И даже Нептолиум I, силой своей магии создавший этот город, не мог объяснить, как это могло произойти и кто мог это сделать. «Поймите же, Гоша, в этот город не может проникнуть никто», — горячо объяснял Нептолиум Первый. «И то, что случилось, — это результат очень сильной магии, против которой я и все мои чары просто бессильны». «Но как это может быть?» — удивился Гоша. «Не понимаю», — развел руками Нептолиум. «В нашем королевстве не может быть такого сверхсильного чародея». Ведь я все эти столетия внимательно следил за тем, что в нем происходит. Этого просто не может быть. И это счастье, что вашим друзьям удалось выйти живыми и невредимыми из этих сильнейших злых чар». «Но насчет невредимыми я бы, пожалуй, поспорил», — проворчал изрядно помятый и потрепанный многочисленными детскими ласками кот. «Киса!» — с отвращением повторил он и даже вздрогнул от этого кошмарного воспоминания. «А вот, кстати, и они!» — радостно воскликнул Гоша, отвлекшись от спора с Нептолиумом Первым и заметив, наконец, своих друзей. «Как я рад вас видеть!» «Аж как мы-то — недовольно проворчал кот. «А где Бартоломео и Мартын?» — спросил Гоша. Все огляделись вокруг и только сейчас заметили, что ни Бартоломео, ни Мартына среди них не было. «А где это мы?» — спросил Бартоломео, поднимаясь. Правда, на этот вопрос ответить было довольно затруднительно, так как их окружала полная темнота. «Кстати, вы заметили, что когда герой попадает в трудное положение, то почему-то, как правило, их сначала окружает полная темнота. Такое впечатление, что все опасности очень любят появляться не сразу, а преподносить героям всевозможные сюрпризы. А делать это лучше всего, конечно же, в темноте. Только представьте себе, что вас окружает полная темнота и вдруг загорается свет, а вокруг всевозможные всяческие опасности, скалят огромные острые зубы в хищной улыбке и дружно ревут во весь голос. «Сюрприз!» Милая картина, не правда ли? Но, кажется, мы несколько отвлеклись. «Вообще-то мог бы хоть спасибо сказать», мрачно заметил мартин «За что?» — удивился Бартоломео. «Интересно, тебе мягкую посадку обеспечил», — кряхтя сказал Мартын. «А ты хоть и молодой, но тяжелый и жесткий», — добавил он, потирая поясницу. «Это, наверное, кости», — смущенно покраснял Бартоломео. «Мне мой учитель Фаргус так и говорил, что у меня от всей фигуры только кожа да кости». «А я что? А что я могу поделать?» — обиженно добавил он сколько ни съем все равно как будто ничего и не ел учитель фаргус сказал что это у меня обмен веществ такой правда я так и не понял кто что и на что менял но я точно знаю что ничего не менял кстати поесть это было бы хорошо мечтательно вздохнул мартин поглаживая живот а то из самого ада ничего не ел да и там честно говоря тоже мы интересная поесть действительно было бы неплохо неожиданно откуда то сверху прозвучал гулкий низкий голос он эхом прошелся по всему похоже огромному помещению и вернулся к каким то не слишком приятным ха хо хо, хо». бортоло и мартин испуганно прижались друг к другу эй и здесь кто — неуверенно спросил Бартоломео. «Ха, разумеется, есть!» — хохотнул голос. «А если нет, то с кем же вы тогда разговариваете?» действительно, с кем мы разговариваем?» — смело выступил вперед Мартын. «О, демон тридцать третьего разряда! Да еще раз в бесы!» — удивленно протянул голос. — Что, в нашем королевстве уже открылся филиал преисподней? Видимо, я что-то пропустил. — Нет, просто я это... того, — замялся мартин Знаю, знаю, — успокоил его голос. — Кстати, шутка была весьма и весьма неплоха. Хоть этот ваш начальник и слегка не доварился. Но все равно одобряю и мысленно аплодирую. Смешно получилось. «Правда — Правда? — оживился Мартин, но тут же подозрительно спросил. — Откуда вы все это знаете? — Вы, уважаемый, слишком громко думаете, — словно поморщившись объяснил голос. — Между прочим, можно было бы думать и потише. «Мы здесь не в лесу все-таки». «А где? Где мы?» — нетерпеливо прервал этот неспешный диалог Бартоломео. «А вы разве не знаете?» — удивился голос и, спохватившись, добавил. «А, ну да, конечно. Откуда вам знать? Покорнейше прошу прощения». «Сейчас включу освещение». После этих слов яркая струя пламени прорезала темноту и запылали десятки факелов, прикрепленных к стенам действительно огромной пещеры. Но не это привлекло внимание Бартоломео и Мартына. Совсем не это. Правда, слово «привлекло» было здесь вряд ли уместно. Скорее, наоборот. И очень даже наоборот, потому что обладателем голоса являлся огромный под стать размером пещеры дракон. Тот самый, которого, по словам Кузьмича, должны были изничтожить вместе с другими драконами лет это к пятьсот тому назад. Его огромные глаза, не мигающие, уставились на Бартоломео и Бмартына. И... «Вы дракон?» — судорожно сглотнув, еле смог выдавить из себя Бартоломео. «К вашим услугам!» — улыбнулся дракон. Правда, улыбкой это можно было назвать с очень очень большой натяжкой. Если оскаленную пасть, усеянную острейшими зубами, вообще можно назвать улыбкой там уже струйки дыма сочившейся из пасти доброжелательности этой улыбки совсем не добавляли нет уж нет уж затараторил мартин спасибо конечно за столь великодушное предложение но мы уж лучше как нибудь сами так сказать своими силами как скажете улыбнулся дракон еще шире а ты ты его улыбки Кровь стыла в жилах, и очень хотелось быть от нее где-нибудь подальше, что тут же и попытался озвучить Бартоломео. «Может, мы пойдем, а?» — дрожащим голосом поинтересовался он. «А то у нас еще дела всякие». «Да, точно!» — отчаянно закивал Мартын, подтверждая его слова. «Куча дел! Много-много дел! Просто море дел!» ну если море «Тогда, конечно!» — понимающий кивнул своей безобразной шипастой головой дракон. «Выход там! Милости прошу! Счастливого пути!» И указал своей когтистой лапой в ту сторону пещеры, где еле-еле пробивался свет, похожий на дневной. Казалось бы, путь был свободен, но тут сомнения закрались в душу Бартоломео, причем далеко не смутные. А чего это вы вдруг? Милости просите, подозрительно спросил он. Да ещё счастливого пути желаете? А как же иначе, уважаемый? удивился дракон. Это, так сказать, долг вежливости. Как гостеприимный хозяин, я должен и просто обязан отдать его своим гостям. Я всё понял неожиданно воскликнул Бартоломео. «Вы хотите нас съесть? Сами же сказали, что поесть — это мысль интересная. Но просто так нас есть — это вам не интересно Вам надо, чтобы еда перед трапезой сначала побегла от вас. Аппетит вам нагуляла. Так вот фигушки вам. Никуда мы не побежим. Ешьте нас так, стоя!» И, закончив этот свой монолог, Бартоломео встал в героическую позу, гордо скрестив руки на груди мартин с удивлением посмотрел на него, немного подумал, пожал плечами и принял такую же позу. Правда, получилась она у него гораздо менее героическая, чем у Бартоломео, наверное, из-за нервно подрагивающего хвоста. «Чего?» — даже разинул пасть от удивления дракон. «Съесть?» «Ну?» — кивнул головой Бартоломео. «Вас?» — уточнил дракон. «А кого же еще?» Словно упиваясь своей храбростью, ответил Бартоломео. «Именно нас!» «Еще чего?» — фыркнул дракон. «Не буду». И клубы дыма заполнили пещеру. «Это... почему?» Кашляя и чихая, возмутился Бартоломео. я хочу!» — помотал головой дракон. «А почему не хотите? Подробнее!» — потребовал Бартоломео. Мартын озадаченно посмотрел на него и пихнул локтем в бок но, похоже, Бартоломео, что называется, окончательно переклинило и его понесло. «Это потому что я такой худой и невкусный, да? Кожа да кости! А вот и неправда! Я, между прочим, очень даже вкусный!» — возмутился он. «Да к тому же Мартын у нас, вон какой упитанный!» Тут Мартын не выдержал. ты «Да не слушайте вы его!» — обратился он к дракону. Он от страха уже совсем не соображает, что говорит. Не ешьте нас, пожалуйста, я вас очень прошу. Особенно меня. Я хоть и упитанный, но весь насквозь серый пропах. А это, поверьте мне, ну очень невкусно. «Да никто вас есть не собирался и не собирается», — успокоил его дракон. «Я, между прочим, вообще вегетарианец. И бегающая еда...» Как предположил ваш друг, например, та же капуста или морковь меня совсем не привлекают. Отнюдь, скорее всего, это будут какие-то сумасшедшие капусты и морковь. А я еще в своем уме, чтобы есть сумасшедшую еду. — Это верно и очень правильно, — горячо поддержал его Мартын, украдкой вытирая пот с олба. «Здоровая и не бегающая вегетарианская еда — это залог этого, как его, здоровья, вот. А мясо, особенно бегающее, оно наоборот, очень даже вредно для этого самого здоровья». Дракон с улыбкой наблюдал за Мартыном, пытающимся разрулить то, что тут только что со страху накосячил Бартоломео который, похоже, потихоньку начал приходить в себя и, хлопая глазами, с удивлением слушал разглагольствование Мартына. «А что, собственно, случилось?» — с удивлением спросил он. «Ты случился?» — возмущенно повернулся к нему Мартын. «Требовал, чтобы нас съели». «Кто? Я?» — чуть не поперхнулся Бартоломео. «А то кто? Я, что ли?» — продолжал бушевать Мартын. «Съешьте, говоришь меня, пожалуйста! Я очень вкусный, и меня еще предлагал съесть вместе с собой, как очень упитанного!» «Это ерунда какая-то! Не может такого быть!» — упавшим голосом сказал Бартоломео. Хотя по его глазам было видно, что что-то подобное он начинает припоминать. «Успокойтесь, юноша! Не волнуйтесь!» Попытался успокоить его дракон. «Со всяким может случиться. Я сам в юности, когда увидел первого в своей жизни рыцаря, знаете, как его испугался?» «Как?» — робко посмотрел на него Бартоломео. «Сильно. Очень сильно. Гораздо сильнее, чем вы меня», — усмехнулся дракон. «Правда?» — приободрился Бартоломео. «Истинная, честная драконья», — кивнул дракон. «Но вообще-то я вызвал вас сюда не для рассуждения о еде, а по делу». «Что? Вызвали? Вы? Нас? Как?» — вскинулся мартин «Ну да, да. Вызвал». «Примерно так же, как Бартоломео вызвал вас из ада», — поморщился дракон. «И не думайте вы так громко, а то у меня от ваших мыслей уже все уши заложило». «А зачем вы нас вызвали?» — заинтересовался Бартоломео. «Видите ли, я очень долго спал», — смущенно проговорил дракон поэтому не очень знаю точнее совсем не знаю и даже не представляю что сейчас происходит в королевстве но чувствую что происходит что то очень важное и хотелось бы узнать что именно и сколько же вы спали уж не со времен ли убийство законного короля пристально посмотрел на него бартоломео в общем да «А откуда вы это знаете? Этого никто знать не может и не должен!» — заволновался дракон. «Я и не знал. Просто догадался», — успокоил его Бартоломео. «Мой учитель, чародей Фаргус, рассказывал, что именно тогда пропал последний дракон, который был в королевстве. Все думали, что он умер, но мой учитель не верил в это. Он говорил мне, что дракон просто заснул» и ждет своего часа, чтобы помочь законному наследнику престола, когда тот вернется в свое королевство. «А твой учитель был очень умным человеком и очень проницательным», — задумчиво проговорил дракон. «Так это были вы?» — воскликнул Бартоломео. «Да», — кивнул дракон, — «и когда я проснулся, то понял, что, похоже, наконец-то появился человек, который может положить конец всему тому злу, которое установилось здесь после убийства законного короля». «Ну, не совсем человек», — робко кашлянул мартин «Что ты хочешь этим сказать?» — удивленно посмотрел на него дракон. «Ну, это довольно трудно объяснить. В общем, сами увидите», — туманно ответил Мартын. Но, посмотрев на нахмурившегося дракона, поспешно добавил. «Но он наследник этого королевского престола, точно? Зуб даю!» И тихонько добавил про себя, из-под указывая на Бартоломео. «Его зуб. Будет знать, как меня упитанным обзывать и драконом скармливать». Дракон усмехнулся. Кроме того, что он мог слышать отголоски мыслей, он еще обладал и очень острым слухом. «Что ж, пожалуй, ты прав. Надо повидать этого наследника и вместе с ним решить, что делать дальше», — кивнул дракон. «Но он и все наши друзья в потерянном городе, проникнуть а... в который невозможно», — возразил Бартоломео. «Вы правы, юноша», — согласился с ним дракон. «Проникнуть в него абсолютно невозможно. За одним маленьким исключением мне можно». «Ну, я бы не сказал, что исключение такое уж маленькое», — скептически оглядел громадного дракона Мартын и улыбнулся. «И будешь абсолютно прав», — улыбнулся ему в ответ дракон. «Залезайте». «Куда?» — в недоумении осмотрелся мартин «Куда, куда?» «Ко мне на спину, конечно», — сказал дракон, осторожно кладя перед ними и свое крыло на пол пещеры. Словно по неровному и волнистому склону, Бартоломео и Мартын вскарабкались по крылу на спину дракона. «Ну, а теперь держитесь крепче», — обернулся к ним дракон, — «потому что мы сейчас полетим». После короткого разбега по узкому проходу Дракон вырвался из пещеры, шумом расправил крылья и поднялся в воздух, сопровождаемый восторженными криками Бартоломео и Мартына. «Летим! Летим!» Некоторое время дракон еще виднелся в воздухе, стремительно удаляясь. Но вскоре он превратился в маленькую точку, которая медленно растаяла в высокой синеве неба. «Ну что ж, весьма занятная картинка!» Криво усмехнулся Люциус, незаметно подкравшийся к зеркалу и телефону, увлечённо наблюдавшими за развивавшимися в пещере событиями. Зеркало виновато мигнуло и картинка в нём погасла, оставив лишь отражение разгневанного Люциуса. Причём отражение довольно-таки кривое и нелицеприятное. «Вот значит как!» — злобно прошипел Люциус. «Государственная измена! За моей спиной проворачиваешь свои грязные делишки! С иноземным лазутчиком и шпионом! С этим, как его, гадским гаджетом! Вот!» И он указал на виновата, замигавший экраном с прогнозом погоды, телефон. Прогноз почему-то показывал ясно и без осадков. Хотя над телефоном явно собиралась нешуточная гроза, если не буря, в виде занесенного над ним сапога Люциуса. — Что ж, сейчас ты испытаешь на себе всю силу моего королевского гнева, — напыщенно начал Люциус. — Ибо... Тут стоит заметить, что в этом обычно заключается беда всех отрицательных героев. Они очень любят поговорить. Вместо того, чтобы просто сделать свое гнусное и черное дело, они обязательно должны сказать перед этим долгую и прочувствованную речь. О том, какие они замечательно плохие и как они низко пали в своих черных делах и, конечно же, не забудут при этом красочно и во всех деталях описать мучения, которые предстоит испытать положительному герою, над которым они сейчас будут долго издеваться и измываться. И, как правило, они так увлекаются своими пламенными речами, что это даёт время положительному герою придумать, как ему избежать описываемых будущих его мучений и просто элементарно успеть сбежать. Именно так случилось и на этот раз. Пока Люциус увлеченно описывал, что именно он сейчас сделает с этим гадким-гадским гаджетом, зеркало прошептало телефону. «Отползай! Отползай!» Повторять ему не пришлось, и телефон тихонько жужжа пополз на виброзвонке, подальше от нависшего над ним королевского сапога. Увидев портьеру, низко свисавшую с потолка, Он заполз за нее и облегченно вздохнул. Но, похоже, радоваться было рано, потому что за портьеры уже кто-то был.